15. Отпущение грехов. Ник, ты как? Я много думал о нашем предыдущем разговоре. Мы затронули такую сложную тему. Я нормально, Шон. Работаю над своими керамическими фигурками. Занимаюсь этим каждый день, это невероятно затягивает. Так интересно изучать искусство с нуля. Да, я хотел спросить об этом. Значит так. Я договорился прийти в мастерскую Корину Джонсону, моему другу-скульптору. чтобы он научил меня основам керамики. Но в тот день, когда я должен был к нему пойти, умерла мама. Я как раз собирался позвонить Корину и всё отменить, но Сьюзи, которая во всём видит символы, подумала, что мне всё-таки надо сходить туда, как я планировал. Знаешь, ради матери. Сьюзи чувствовала, что мне это будет полезно. Тот первый день в мастерской, наверное, был очень необычным. Но да. Но в работе с глиной есть что-то очень непосредственное и стихийное. что затягивает, подчиняет и успокаивает. Она меня увлекла. Это было именно то, что нужно в тот момент. С тех пор это, кажется, стало делом эпического масштаба. Да, так и есть. Так что же привело тебя к керамике? Ну, когда начался карантин, мне приспичило сделать глиняную фигурку в стаффордширском стиле. Не знаю, говорил ли я тебе, но я уже много лет коллекционирую стаффордширские статуэтки. Это керамические скульптуры массового производства, которые пользовались огромной популярностью в викторианскую эпоху. Обычно они изображают лирические, пасторальные или библейские сцены. Их в основном делали для среднего класса, чтобы у тех было что-нибудь красочное, что можно поставить на каминную полку. Был ли у тебя какой-то опыт работы с керамикой? Может, ещё во времена учёбы в колледже искусств? Нет, но когда я был школьником, Я лепил глиняные фигурки, милые вещицы, до того, как меня испортила, по маминым словам, художественная школа. Мамин нравились мои скульптурки, и она расставляла их по всей гостиной. А какая была тематика? Мексиканский крестьянин с мёртвым петухом, клоун с аккордеоном, русалка, пьяный сатир, мальчик верхом на льве, группа плачущих женщин. Всё в таком духе. Значит, и уже тогда нашёл свои темы. Никогда об этом не думал, но теперь, когда ты упомянул, пожалуй, да. Ещё в школе я понял, что довольно хорошо управляюсь с глиной. Я есть у меня к ней какая-то предрасположенность. Поэтому, взглянув на одну или две простейшие стаффордширские статуэтки из моей коллекции, я подумал, что мог бы сам сделать такую. Они выглядели наивными и простыми, и выполнимыми. Я позвонил Корину и спросил, умеет ли он делать керамические фигурки и не поможет ли мне сделать одну. У него есть мастерская в Камбервелле. И он очень любезно взял меня под свою опеку и всему научил. Итак, каким был твой первый день у него? Что ж, первая попытка, ожидаемо, вышла ужасной. Я попробовал слепить светово кипящего в масле, и чтобы эта фигурка одновременно служила подсвечником. Хотя, честно говоря, это было не то, чего мне хотелось. Однако я просто влюбился в свойства глины. Вдавливая пальцы в этот первозданный материал, я погружался в какой-то транс, уносился куда-то далеко, частично в детство, частично прямо в космос. Я почувствовал, что нашёл вразительное средство, которое говорит со мной по-настоящему и дарит освобождение, исцеление. Глина говорила с тобой по-настоящему. Это как? Думаю, главным образом дело в том, что я создавал некий физический объект, который мог взять в руки. Мог смотреть на него, и который в итоге от меня отделился. Удивительно, но все эти годы меня преследовало ощущение некоего незавершённого дела. В каком смысле? Из-за решения бросить художественный колледж? Я об этом не думал, но, пожалуй, так оно и на есть. Как будто снова туда вернулся. Когда начал лепить из глины, я знал, что могу создать нечто убедительное, что у меня в этом есть навыки. Хотя первые статуэтки совсем не получились, скорее я обрёл уверенность. Я очень хорошо ладил с этим материалом, а Корин, блестящий скульптор, работающий в основном с камнем, оказался отличным учителем. И ещё в этом есть терапевтический эффект отключить сознание и просто отдаться созиданию. Да, эффект терапевтический, но как оказалось, и очень конфликтный. Это как моя вовлечённость в этот процесс стала весьма глубокой и самым неожиданным образом. Когда я работаю над фигурками, мои сны становятся ярче и чувственнее. Мои руки месят глину, всё состоит из глины, всё превращается в глину, весь мир состоит из глины. Бывают просто лихорадочные ночи, а утром я просыпаюсь, возвращаюсь в мастерскую в странном состоянии, работаю до самозабвения. Да уж, серьёзно. Что ж, это занятие само по себе чрезвычайно затягивает и приводит к радикальному сжатию времени, как и всякая работа, когда ты находишь свой ритм. Я выходил из мастерской утомлённый, шёл домой и пытался заснуть. ясные начинали снова Я знаю, что ты часто туда ходишь Да уже год я работаю довольно стабильно 4 дня в неделю с утра до вечера Сейчас проект разросся сверх всяких ожиданий Я чувствую нек во всём, что ты делаешь, есть элементы держимости Да Иногда мне, пожалуй, и вправду трудно ввести ситуацию в рамки, но у меня получается всё лучше Я больше не считаю эти маниакальные приступы энтузиазма, силы или достоинством Маниакальные приступы энтузиазма? Ты имеешь в виду идею многих художников, что всё в жизни должно быть подчинено работе? Да. Раньше я думал, что это признак моего грёбаного бессмертного гения или что-то в этом роде. Что всё и всегда должно быть подчинено работе, и что урон моим личным отношениям это часть необходимой героической жертвы, которую должен принести художник, чтобы достичь истинного величия. Полагаю, это называется нарциссизм. Да, но со временем понимаешь, что это просто ерунда. На самом деле ты многое узнаешь, что хаос не является необходимым условием для успешного творчества, что детская коляска в прихожей такой же источник вдохновения, как и что-либо другое, что наркотический угар не обязательно делает тебя лучше как художника. Сейчас та навязчивая мания времён юности меня скорее смущает, тем не менее, я всё ещё подвержен некоторым порывам. Да, я помню бесчисленное количество раз, когда я звонил А ты был в мастерской или шёл туда или возвращался оттуда и говорить хотел только о керамике. Ну, поначалу это было чисто невинное удовольствие сидеть в мастерской у Корины и лепить фигурки. Казалось будто я это делаю, чтобы связаться с материей, но скоро всё изменилось. По мере того, как глина взяла вверх, это занятие стало, можно сказать, новечьей идеей, хотя я предпочитаю словом увлечение, и проект начал расти и расти. Иногда так бывает, появляется что-то, и нужно просто приложить усилия. Я хочу сказать, что книга, над которой мы с тобой работаем, тоже требует энергии и целеустремлённости. Иначе дело никогда не будет сделано. А это безусловно правда. Не знаю, понимаешь ли ты, но степень твоей увлечённости иногда просто пугает. Правда? Ну да. Не знал. Я просто не могу по-другому. Привлекает не столько сам творческий импульс, сколько занятие чем-то, что кажется сложным. необычным и новым, будь то керамика или пластинка с другим звучанием, или The Red Hand Files, In Conversation, Cave Things. Это книга, да, всё что угодно. Во всём этом есть риск, порождающий творческий страх, своего рода головокружение, от которого ощущаешь себя живее. Ты словно сливаешься со своей работой в единое целое, когда творишь прямо здесь и сейчас на грани провала. Ты становишься уязвимым, Потому что позволяешь себе открыться неудаче, осуждению, критике, но именно это, как считали, по-моему, стоики, наделяет тебя творческим началом. И это ощущение опасности очень притягивает. Что же случилось после того первого, не очень удачного дня? На следующее утро я проснулся с некоторым волнением. День, проведённый в мастерской, придал мне силы. Я внезапно понял, что хочу сделать. Идея пришла ко мне почти полностью сформировавшаяся слепить серию фигурок на тему дьявола, медитативную серию типа "Кольварии", "Стояние креста". Таким образом, центральной фигурой является дьявол, а не Иисус. Но ну да, но если честно, меня больше всего интересовал красный цвет, в котором его традиционно изображают. Мне пришло в голову использовать ярко-красную глазурь для центральной фигуры, потому что цветовая гамма типичной Стаффордширской статуэтки обычно довольно сдержанная. Так, я начал работать над серией по сути безобидных пасторальных фигурок, рассказывающих историю жизни дьявола от его зачатия до ужасной гибели. Ты близок к завершению? Ну, дело тут вот в чём. Лепить это одно, потому что ты работаешь с глиной, делаешь фигурки это чистое блаженство. А вот глазурирование это совсем другая история. Глазурирование это настоящий кошмар. Можно потратить почти год на то, чтобы фигурки соответствовали самым высоким стандартам. Но если не сделать правильное глазурирование, вся работа псу под хвост. Что-то мне подсказывает, что ты настоящий перфекционист в подобных вещах. Но не знаю, просто мне нужно, чтобы всё было сделано надлежащим образом. Например, первой настоящей проблемой стал поиск подходящего белого цвета. Скульптуры в основном сделаны из белой глины, при этом некоторые части фигур, скажем, лица, волосы или предметы одежды выделены под цвету. Мне было очень трудно подобрать полупрозрачную глазурь, которая правильно подчеркнула бы белизно-обожжённой глины, не делая её матовой или тёмной. Но тебе удалось. Да, в конце концов. Та глазурь, которая мне подошла, очень приятная, стеклянистая. Она как бы обволакивает фигурку, словно она прижалась к стеклу и выглядывает наружу. Я был так рад. И Сьюзи тоже. Она была просто счастлива, что я наконец перестал до смерти утомлять её разговорами о белой глазури. Отлично, я её понимаю. В какой-то момент она сказала мне, что я превратился в белого керамиста. Ха. Похоже, глазурирование вовсе не успокаивающее и исцеляющее занятие. Оно напряжённое. А ещё есть проблема с самим цветом. Найти правильный оттенок для кожи, правильный красный цвет и так далее. Это действительно важно. Я хотел, чтобы цвет фигуры имел символическое значение, как, скажем, на полотнах Мунка, где использование цвета всегда имеет Метафорический смысл, совсем не то, что у типичных стауфордширских статуэток, которые по сути сугубо декоративны. Эй, перестань медленно. Хорошо. Но вот в чём дело. Процесс глазурирования требует определённой выдержки, и он тоже прокрался в мои сны. Они окрасились искажёнными красками, стали кошмарами и пропитались кровью. Я даже просыпался среди ночи в панике, что выбрал не тот оттенок красного. В какой-то момент у меня был такой стресс, что по всему телу пошла чёртова сыпь. Господи, тебе лучше вернуться за фортепиано, серьёзно. Да, тревожность зашкаливает, но лично я считаю, что выбрал цвет правильно, и с нетерпением жду возможности всё завершить, когда у меня будет время. А теперь расскажи о главном герое серии. Что ж, в 18 керамических статуэтках отражена жизнь человека, человека с рогами, дьявола, и фигурки по мере развития истории становятся всё серьёзнее. Начинается с рождения дьявола. Это красивая статуэтка младенца пробуждающегося под боком у красного жеребёнка. Далее ребёнок наследует мир. Затем, так, надо только не прибудет порядок. Он вырастает, получает посвящение в мир от моряка, соблазняет женщину, сражается с львом, отправляется на войну верхом на коне, возвращается с военной славой и увешанный наградами, берёт в жёны деву, убивает своего первенца, отсекает себя от мира злом, которое творит Потом стареют, впадают в ничтожество и раскаяние, танцуют последний танец и умирают, истекая кровью на руках двух моряков. В конце концов его тело находит дух сын. Тот становится на колени и простирает руку в жесте прощения. Звучит довольно эпично и даже аллегорично. Могу я спросить, связано ли керамика каким-то образом с Артуром? Не знаю, касается ли она Артура напрямую. Это определённо отражение жизни, и там погибает ребёнок. В конце дьявол мёртв, а ребёнок стоит на коленях и протягивает руку к его телу в жесте искупления. Работа называется Дьявол прощён. Вероятно, здесь есть некая связь с Артуром, но это было не намеренно. Я спросил вот почему эта увлечённость, даже одержимость, которая движет всеми твоими недавними проектами, не является ли она в какой-то степени стратегией выживания, способом взаимодействия с присутствием Артура и его отсутствием. Возможно, что-то подобное происходит? Не знаю. Я определённо не помещаю Артура в центр какого-либо проекта намеренно или по привычке, но обычно он сам находит туда путь. Или ты находишь путь к нему? Да, кажется, будто Артур всегда терпеливо ждёт, когда я закончу. Но на самом деле то же самое происходит и со Сьюзи. Песни словно являются дверями, через которые она, кажется, проходит вечно. Я не слишком контролирую этот процесс. Я даже не знаю, что с этим делать, если честно. Иногда мне хотелось бы иметь больше права голоса в собственном творчестве, чтобы я был не столько зрителем, сколько помощником. Едва ли нужно что-то с этим делать, кроме как позволить всему идти своим чередом. Ты имеешь дело с чем-то загадочным, невыразимым? Да, это безусловно правда. Но, слушай, ты ведь был в мастерской. Ты видел эти работы в незавершённом виде. Что думаешь? Я ещё не видел готовых скульптур. Но некоторые из незаконченных мне очень понравились. Белые фигуры лишь с проблесками красного, было в них что-то скромное и откровенное, и в их спокойствии они оказались гораздо меньше, чем я ожидал. Я нашёл их спокойную красоту притягательной. Они запоминаются. Для меня это духовные объекты. Я должен был их создать, потому что должен был их увидеть, стать их свидетелем, чтобы они открыли мне глубинный смысл моего состояния. Их простой и частный характер показывает мне то, чего они смогли показать. Голстин и Карнедж, возможно, из-за импрессионистической, абстрактной природы музыки. Не скажешь, как именно они открывают тебе этот смысл. Это трудно выразить словами. Может быть, это как-то связано с прощением, аллегория прощения. Пожалуй, хотя слово аллегория предполагает, что в произведении есть тайный смысл, Поскольку я лепил статуэтки по порядку от рождения дьявола до его смерти, их основная идея кажется мне совершенно недвусмысленной, лишённой какой бы то ни было загадки. На самом деле я был ошеломлён тем, насколько прямо и откровенно они со мной говорили. Это был для меня настоящий шок, но, как я уже сказал, очень легко сформулировать то, что они мне сообщают. Этот процесс сильно отличается от концертов или сочинения песен, но, судя по твоим словам, он каким-то образом наполнил тебя силами. думаю всё потому что это визуальное искусство. Я вижу результат. Керамическая фигурка это не абстракция, а реальная вещь, которую можно потрогать руками. Я переживаю её драму и глазами и сердцем. То, что я пытаюсь в итоге сказать, возможно, как раз абстрактно, но фигурки это объекты, существующие в пространстве. Именно поэтому они так же уязвимы для чужих суждений. Это показательно. Ты нервничаешь из-за того, что выпустил их в мир. Не знаю, Но мой друг Томас Хаусига сказал кое-что интересное, исходя из своего опыта скульптора. Он сказал, что никто не защитит твою работу кроме тебя. В этом проблема скульптуры. Объект уязвим, когда его оценивают. Люди стоят перед ним, что-то о нём говорят, и самой скульптуре некому помочь. Она беззащитна. Задача скульптора стать защитником этих фигур. Не знаю, как это можно сделать, кроме как решить не выставлять их. Что ж, Мне придётся найти способ, если понадобится. Я хочу сказать, что эти фигурки представляют собой нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Нападь на них легко, потому что они сделаны от всего сердца. Они не ироничные, не саркастичные, и они представляют собой лёгкую мишень для критики. Они повествовательные, они религиозные, они рассказывают историю, которая требует кое-чего от тех, кто на них смотрит. Как ты думаешь, чего они требуют от зрителя? Думы они иллюстрируют размышление о том, что представляет собой жизнь. В центре надломленный герой, который обретает смысл через несчастье и прегрешения, и каждая из фигур буквально кричит о прощении. Надеюсь, статуэтки достаточно жизнеутверждающие и скромные, чтобы спрашивать: можем ли мы быть прощены? По-моему, этот вопрос является фундаментальным. Пожалуй, вокруг него вращается наша жизнь и даже весь мир. Сможем ли мы быть прощены? И это, конечно, вопрос религиозный, не в последнюю очередь, потому что светское общество не смогло адекватно его сформулировать. Кстати, Шон, мы союзе не только не обсуждаем эти вопросы, но и вообще никогда не затрагивали эту тему. Но думаю, что эта потребность в прощении является основой всего. Я бы сказал, это наша движущая сила. Это во многом соответствует всему, что ты сказала о религиозном характере творчества и жизни. Ты наполняешь и то, и другое необыкновенной, почти метафизической глубиной. Что ж, возможно, тебе стоит взглянуть на моё творчество, моё отношение к миру, моё мнение по разным вопросам с точки зрения религии, иначе всё теряет смысл. Сейчас я это прекрасно понимаю, но, честно говоря, до сих пор не могу уйти в себя мысль, что о фигурки нужно как-то защищать. Хорошо. Позволь сказать по-другому. Ты слышал, как художники и музыканты часто говорят о своих произведениях как о детях? Эта песня мой ребёнок, эта книга мой ребёнок и тому подобное. Я сам иногда использую эту метафору, но дело в том, что фигурки на самом деле мои дети. Как и в Ghostain, в них живёт мой сын. Он живёт внутри их. И поэтому они требуют, чтобы я защищал их и заботился о них с такой же чуткостью, как если бы я оберегал ребёнка. Так как же это сделать? Когда они войдут в мир, думаю, нужно доверять своей интуиции. Это правда всё, что можно сделать. Я бы сказал это каждому, кто пытается стать музыкантом, писателем или художником. Конечно, нужно узнать, как можно больше о своём ремесле, но в итоге доверяй своему внутреннему голосу. Верь в себя, чтобы ты мог стать рядом со своим творением и бороться за него, потому что если сможешь наполнить это и верой, и своё дедеще, оно обретёт собственную правду, голос Оно станет уязвимым, а значит, и обретёт ценность. Считаешь ли ты, что твои песни нуждаются в защите или заботе? Нет, не особо. Потому что песня отправляется в мир, и если повезёт, сольётся с ним, а дальше заботу о песне берут на себя слушатели. Песня становится их собственностью. Я не считаю себя защитником своих песен, это дело тех, кому они понравились. Что же ты пытаешься сказать этими керамическими фигурками? Что ж, Они шаг за шагом раскрыли свой замысел, и, честно говоря, я просто в шоке от того, насколько прямым и настойчивым является это послание. Сама сила этих статуэток. И что они говорят? По существу фигурки ничего не говорят, не делают никаких заявлений. Так же, как ни о чём не говорит вся моя работа последних 6 лет. Она просит Skeleton Tree, Ghostin, Carnage, The Red Hands Files, Inconversation Events. концерты, даже эта книга, которую мы пишем, все они просят об одном и том же. И о чём же? Об отпущении грехов. Отпущение грехов. Я не использовал это словосочетание с тех пор, как в детстве ходил на исповедь. Ты имеешь в виду прощение или что-то более глубокое? Да. Я прошу прощения, освобождения от моей личной вины. Не знаю, что она это сказать. Это связано с Артуром? Да. Опять же, я не знаю, что сказать. Не вини же ты себя в том, что произошло. Шон, я не впадаю в уныние и не виню себя, но когда оцениваю своё творчество и свою жизнь в целом, мне становится очевидно, что это попытка. Я не знаю, слушай, это трудно объяснить. Позволь я попробую сказать по-другому. Когда я думаю об Артуре, когда начинаю всё заново переживать и ощущаю в сердце тяжесть, Возможно, Артур сожалеет о том, что с ним случилось, и о той боли, которую мы испытываем из-за его гибели. Это меня очень беспокоит, поскольку я чувствую, что это его постоянное духовное состояние. Меня это тревожит временами даже огорчает, я чувствую это. Чувствую, потому что в каком-то смысле сам ощущаю то же самое. Чувствую, что как отец я о нём за него ответственность и не доглядел в нужный момент, был недостаточно бдителен. Я знаю, Сьюзи тоже это чувствует, и как мать очень переживает. И в том, что делаю я, альбомы The Red Hand Files, скульптуры, и в том, что делает Сьюзи с её великолепными, поразительными, призрачными платьями, во всём этом нет ни единой строчки, ни слова, ни стежка, которые не просили бы прощения, не говорили бы, что нам очень жаль. Так что я думаю, в каком-то смысле вся наша работа требует, чтобы с нас сняли бремя вины. Понимаешь, о чём я? Чтобы её сняли не только с нас, но и с Артура тоже. Не знаю, что ещё сказать. Кажется, я понимаю, что ты не оправдано строг к себе. Чувствуешь ли ты, что в какой-то степени вы достигли опущения грехов, которого ищете? Что ж, по моему опыту, искусство действительно спасает нас разными способами. Оно может действовать как спасительная сила, поскольку несёт в мир красоту. И это само по себе исправляет ситуацию, примиряет нас с миром. Искусство способно выровнять баланс наших ошибок и грехов. Кажется, ты впервые употребил слово грехи. Итак, ты веришь в грех в христианском смысле? Под грехами я понимаю действия, которые оскорбляют Бога, или, если угодно, чистое начало, которое живёт внутри нас. Если мы не придаём им значения, они делаются всё весомее и въедаются в нас. Эти страдания могут нас отягощать и отдалять от мира. Я обнаружил, что работа в некоторой степени смягчает это страдание. Например, могу сказать, что когда Эндрю Доминик снял ещё раз Чувством, меня пробрало до глубины души. Этот фильм стал, не знаю, оправданием. Я ощутил, что с меня упало бремя, почувствовал литое умиротворение с самим собой. Да, я знаю, что уже говорил об этом, но почти каждый день мне приходилось проезжать мимо утёса, с которого упал Артур. Это было мучительно. Я выбирал кружную дорогу просто чтобы избежать этого, но после того, как ещё раз с чувством вышел и получил такой доброжелательный и внимательный отклик от простых людей, однажды я вновь ехал мимо скалы и вдруг почувствовал такой сильный душевный подъём, словно освободился от беселья, бросил утратив вызов. Казалось будто снимая фильм, мы что-то сделали для Артура, для его трагедии, как будто я сделал нечто, что вернуло бы его в мир. Нечто большее, чем просто захоронить его прах и жить дальше. Не знаю, как бы странно это ни звучало, я почувствовал себя почти счастливым. Я проехал мимо скалы и ощутил тишину и спокойствие, как будто от чего-то освободился. Думаю, всё, что я сейчас делаю, лихорадочно хватаясь за всё подряд, призвано удовлетворить потребность во внутреннем мире, в освобождении. Понимаю. Знаешь, ночью, прежде чем заснуть, я закрываю глаза и вижу Как перед моим мысленным взором одна за другой проходят керамические фигурки. Наврождённый прилёг же ребёнку младенец с огненным шаром. Ребёнок держит красную обезьянку. Дьявол уезжает на войну через цветочное поле и возвращается на чёрном коне по дороге из черепов. Эти образы всё идут и идут. Дьявол с невестой и золотым кроликом, ребёнок на жертвенном алтаре, дьявол, отделённый от мира. А вот дьявол сидит на стене, и его слёзы становятся озером у его ног. Его последний вопль, трагическая гибель и наконец его тело, выброшенное волнами на берег, и ребёнок-дух, склонившийся над ним и протянувший руку в прощании. Эта процессия имеет смысл и приносит огромное успокоение. Это выводит мою историю из тьмы хаоса и превращает её в свидетельство чего-то. Или когда я ночью в студии пытаюсь заснуть, в моей голове кружатся новые песни странные, зыбкие образы выступают из песен словно видения. Это то же самое. Они освобождают. Они приносят в реальный мир порядок и покой. Они приносят свою историю. Искусство имеет свой путь. В конце концов, в этом его дар.